Глава 23 Такет покинул меня сразу, как очнулся Айк, и больше я мужа не видела. Он не пришёл на обед, пропустил и ужин. Чтобы отвлечь себя от навязчивых мыслей о чужом, по сути, для меня человеке, я предложила мальчику игру. «Кро-ко-дил!» с трудом выговорил Айкеннер незнакомое слово. «Кто это?» Барсилий с удовольствием присоединился к нашему разговору. Это как дракон, но без крыльев и шеи. А ноги такие короткие, что приходится ползать на брюхе. «Ну и уродство!» — поежился мальчик и виновато хлопнул длинными ресницами. «Я не хочу в него играть». «В него и не будем», — я строго погрозила коту. «Игра так называется, но это не значит, что нужно изображать именно крокодила». «А кого?» — заинтересовался ребёнок. «Дракона?» «С этим подождем», — мягко остановила энтузиазм Айконера. «Только живого дракона не хватало» и прищурилась. «Давайте изображать то, что знают все присутствующие. Я буду первой». Поднялась и, заложив руки за спину, которую выпрямила до легкого хруста позвонков, высоко подняла голову. Прошлась по комнате, старательно имитируя знакомую походку, а затем замерла у окна и бросила холодный взгляд на внимательно наблюдающего за мной мальчика. «На кого похожа?» «Э-э-э...» растерянно замялся он и несмело предположил. «Но отца...» «Верно!» Тут же расслабилась я. Вернулась на место и потрепала светлые волосы ребёнка. «Ты молодец! Я действительно пыталась подражать их Атакиту. Твоя очередь!» Села и приготовилась наблюдать за Айкнером. Он неловко переступил с ноги на ногу, явно ощущая себя не в своей тарелке. И я мягко улыбнулась. «Это не урок. Не нужно так нервничать. Мы играем, получаем удовольствие». «Понимаешь?» «Расслабься, парень», — вальяжно добавил кот. «Жги». «Жечь?» — опешил он и посмотрел на покачивающиеся под потолком осветительные ингары. «Мало света?» «В смысле? Начинай уже», — переступил лапками Барсилий. «Не тяни кота за бубенчики!» Мальчик несколько минут задумчиво топтался на месте, а потом вдруг пригнулся и, крадучись, направился к нам. займер медленно огляделся и, выдав хищную ухмылку, от которой у меня по спине поползли мурашки, что-то достал из кармана. «Луин!» — сорвалось с моих губ. «Точно!» — оживился Айк и заплясал на месте. «Я победил!» Ребенок так искренне радовался что тучи, сгустившиеся от напоминания о ненавистном целителе, рассеялись. Я расхохоталась, а барселий спрыгнул с кровати. «Не спеши, пацан! Еще не выступил великий актер всех котов и огородов – Барсилий Иванович Котовский!» Мы с Айконером едва не плакали от смеха, когда кот умудрился достоверно изобразить нашу строгую даму Кристофу. Под занавес барс рухнул в обморок, и мне захотелось вручить ему, если не Оскар, то банку рыбных консервов. Заслужил. Так мы развлекались до поздней ночи, пока многозначительные покашливания крестов и не пришли в хрипы. Я сжалилась над дамой и велела всем готовиться ко сну. В покое тут же ворвались служанки. Одни носили ведра с горячей водой для ванны, другие перестилали постель. Молоденькая девушка, заменяющая терениту, неловко топталась, ожидая, когда я разрешу себя раздеть. Я же попрощалась с сайком и, подавшись порыву, поцеловала ребёнка в лоб. Мальчик сегодня столько пережил, и я была рада, что удалось немного развлечь его. Это простое действие вдруг произвело эффект ревизора, будто некто нажал на кнопку «пауза». Люди застыли в самых странных позах и смотрели на меня с таким изумлением, будто я внезапно замигала новогодней ёлкой. Спина похолодела. «Неужели я случайно нарушила какое-нибудь правило?» Перевела взгляд на мальчика, который тоже казался ошеломлённым, но таким счастливым, что дух перехватило. Губы его шевельнулись, будто Айк попытался что-то произнести, но голос отказал ему. Глаза ребёнка подозрительно заблестели, и у меня в груди защемило. Так и не выдавив то, что хотел, Айкенор просто кивнул. А затем развернулся и вылетел из покоя с такой скоростью, словно уже превратился в звёздного дракона. Всё тут же снова пришло в движение, а мы с котом переглянулись в недоумение. «Ты поосторожнее тут с телячьими нежностями, двуногая!» негромко посоветовал Барсилий. «Мало ли!» Я молча согласилась с котом, но при этом что-то царапнуло внутри, словно я в очередной раз упустила нечто важное, не обратила внимания на то, что для лунианцев является необычным, А мне привычно настолько, что трудно поймать тревожную мысль за хвостик. С этой мыслью я ворочалась полночи, пока не отчаялась уснуть. Откинув одеяло, посмотрела на кота, свернувшегося в рыжий клубочек, и погладила спящее животное. «Мррррр», — сонно отозвался Барсилий. «Да-да, и вон тот кусок колбасы». И снова уткнулся влажным носиком в тёплое одеяло. Я подтянула колени обхватила их. Глядя в окно, за которым растеклась чернильная темнота, снова проигрывала сцену с поцелуем. Что не так? Обычная ласка взрослого. Даже аристократы целуются. Воспоминания о болезненно сладком поцелуе Такита вдруг затмили все мысли, и я задохнулась от внезапного охватившего меня жара. По телу прокатилась такая волна, что опалила легкие аж глущеки. «Да что же это такое?» Возмучившись странной реакцией, явно навеянной магией дракона, я поднялась с постели и прошлепала босой к окну. Прижалась разгоряченным лбом к стеклу и дотронулась до шеи, где красовались золотые завитки метки. Надеялась остыть, но вспомнила, что именно в этом месте так и поцеловал меня, и кожу стала ощутимо покалывать. Что же это за магия такая? Может, она дает привыкание, я теперь даже заснуть не в силах без очередной дозы? тело пронзило дружью от ужаса даже волоски на руках приподнялись. чтобы прийти в себя и перебороть странное ощущение я ходила из угла в угол приседала и даже отжималась наступил рассвет похоронив собою ночь без сна. так и так и не явился, но завтракать в одиночестве мне не пришлось.